Глава шестая. Мистер Неру сожалеет. Когда в июне 1955 года я прибыл обратно в Лхасу, меня, как обычно, приветствовали тысячи людей. Мое долгое отсутствие очень опечалило тибетцев, и они вздохнули с облегчением, когда Далай-Лама оказался опять среди них. И для меня это было таким же облегчением. Китайцы явно вели себя здесь более сдержанно, чем в Восточном Тибете. На обратном пути из Китая я принял, кроме многих рядовых посетителей, многочисленные делегации от местных старейшин, умолявших, чтобы я попросил наших новых хозяев изменить свою политику в этих местностях. Они видели, что китайцы угрожают самому образу жизни тибетцев и были очень обеспокоены. Тогда уже я осознавал, что внешний мир повернулся к Тибету спиной. Хуже того, Индия, наш ближайший сосед и духовный наставник, косвенно признала притязание Китая на Тибет. В апреле 1954 года Неру подписал новый китайско-индийский договор, который включал в себя меморандум, известный как Панча Шила, где было зафиксировано соглашение о том, что Индия и Китай ни при каких обстоятельствах не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга. Согласно этому договору, Тибет являлся частью Китая. Лето 1954 года, несомненно, было лучшим периодом из всего нелегкого десятилетнего сосуществования китайских властей и моей тибетской администрации. Но лето в Тибете коротко, и уже через несколько недель до меня стали доходить тревожные вести о деятельности китайских властей в Кхаме и Амдо. Они совершенно не собирались оставлять наш народ в покое и стали в одностороннем порядке внедрять всякого рода реформы. Были введены новые налоги на дома, землю и скот, И в довершении всех беззаконий для обложения налогом было оценено имущество монастырей. Большие поместья конфисковались, а землю местные китайские кадры перераспределили в соответствии с их собственной политической идеологией. Землевладельцев предали публичному суду и приговорили к наказанию за преступление против народа. К моему ужасу, некоторые были приговорены даже к смертной казни. Одновременно китайские власти стали проводить облавы на многие тысячи кочевых скотоводов, пасших свой скот в этих плодородных районах. Наши новые хозяева терпеть не могли кочевничество, так как видели в этом варварство. На самом деле китайское слово Манзе, которым принято обозначать тибетца, буквально означает «варвар». В начале 1956 года Во время тибетского Нового года у меня состоялась очень интересная встреча с Оракулом из монастыря Наньчунг, который объявил, что свет драгоценности, исполняющий все желания одной из имен Далай-Лама у тибетцев, воссияет на Западе. Я принял это за указание на то, что в этом году поеду в Индию, хотя теперь понимаю, что предсказание имело более глубокий смысл. Во время праздника Монлам Крупнейшие дельцы Амдо и Кхама начали собирать деньги для церемонии Сетри Ченмо, которая должна была состояться позднее, в этом же году. Церемонии включают в себя подношение божествам-хранителям Тибета с просьбой даровать Далай-Ламе долгую жизнь и благополучие. Сбор средств прошел настолько успешно, что это событие было отмечено передачей мне в дар великолепного, усыпанного драгоценными камнями, Золотого трона. Однако, как я позднее обнаружил, эта деятельность имела и другой аспект. Ее результатом было образование союза, называемого Чушигангдрук, что означает «четыре реки, шесть горных цепей», традиционное название, объединяющее две провинции – Кхам и Амдо. Этот союз впоследствии организовал широкое партизанское движение сопротивления. После окончания праздника у меня, наконец, появилась возможность выехать из города и отвлечься от безумных попыток одновременно сотрудничать с китайскими властями и уменьшать вред, который они наносили. Как всегда, я путешествовал как можно более незаметно и старался оставаться инкогнито. Так я мог встречаться с местными жителями и слушать, что они говорят. Один раз недалеко от Ретинга У меня завязался разговор с одним пастухом. — Ты кто? — спросил он. — Слуга Далай-Ламы, — ответил я. Мы поговорили о его жизни в деревне, о его надеждах и опасениях. Он мало знал о китайцах и никогда не был в Лхасе. Он был слишком занят, добывая пропитание на своей бедной неплодородной земле, чтобы беспокоиться о том, что происходит в городах и во внешнем мире. Но, несмотря на всю простоту этого человека, я с радостью обнаружил, что у него была глубокая религиозная вера и что Дхарма Будды процветает даже в его глухом краю. Он жил, как живут крестьяне во всем мире, в гармонии с природой и всем, что его окружает, но не проявляя большого интереса к миру, лежащему за пределами его непосредственного поля зрения. Я спросил, что он думает о местных правительственных чиновниках. Он сказал, что большинство из них справедливы, хотя есть несколько лезущих не в свое дело. Я был очень доволен нашей беседой, позволившей мне сделать много полезных открытий. Прежде всего, я узнал, что, несмотря на то, что этот человек не получил совершенно никакого образования, он был удовлетворен, И хотя у него не было материального достатка, он точно знал, что его жизнь нисколько не отличается от жизни бесчисленных поколений, его предков, и, несомненно, будет оставаться такой же для его детей и детей его детей. В то же время я понимал, что такой взгляд на мир уже недолговечен, что Тибет не может больше существовать в избранной им для своего спокойствия изоляции. Независимо от того, как разрешатся взаимоотношения с китайскими коммунистами. Мы расстались с этим пастухом лучшими друзьями. Но эта история имела продолжение. Случилось так, что на следующий день мне предстояло встретиться с населением следующей деревни, которая лежала на моем пути, и дать им свое благословение. Для меня соорудили что-то вроде трона. Собралось несколько сотен людей. Сначала все шло хорошо, но затем, оглянувшись по сторонам, я увидел моего вчерашнего друга, стоявшего среди собравшихся, с выражением крайнего замешательства на лице. Он не мог поверить своим глазам. Я улыбнулся ему в ответ, но он лишь бессмысленно на меня уставился. Я пожалел, что обманул его. Когда мы прибыли в монастырь Ретинг... я пошел поклониться главной статуе и вдруг без всякой особой причины ощутил сильное волнение. Меня пронизало чувство, что я каким-то образом был долго связан с этим местом. С тех пор у меня часто появляется мысль построить в ретинге келью и провести там остаток своей жизни. Летом 1956 года произошел инцидент, который огорчил меня больше, чем все события до или после. Союз борцов за свободу Кхама и Амдо стал одерживать значительные победы. К маю июню было разрушено много участков китайской военной дороги, а также большое количество мостов. В результате НОАК вызвало 40 тысяч солдат подкрепления. Это было именно то, чего я боялся. Как бы успешно ни шло сопротивление, китайцы все равно подавили бы его, в конце концов, одним только численным перевесом и превосходством огневой мощи. Но я не мог предвидеть воздушные бомбардировки монастыря Литанг в Хаме. Услышав об этом, я заплакал. Я не мог поверить, что люди способны на такую жестокость по отношению друг к другу. За этой бомбардировкой последовали безжалостные пытки и казни женщин и детей, отцы и мужья которых участвовали в движении сопротивления, и, что совершенно неслыхано, отвратительное оскорбление монахов и монахинь. После ареста этих простых религиозных людей принуждали публично совершать друг с другом нарушения обета безбрачия и даже убивать людей. Я не знал, что мне делать. Но делать что-то я был должен. Я немедленно потребовал встречи с генералом Джаном, которого поставил в известность, что намереваюсь написать лично председателю МАО. Я отправил письмо немедленно. Ответа не было. Поэтому я послал еще одно, снова по официальному каналу. Когда прошли недели, а я не получил никакого ответа из Пекина, я впервые стал сомневаться... относительно намерений китайского руководства. Это потрясло меня. После визита в Китай, вопреки множеству неприятных впечатлений, полученных мною, мое отношение к коммунистам оставалось еще в своей основе положительным. Однако теперь я стал понимать, что слова Мао были похожи на радугу. красивый, но пустые. Весной 1956 года Лхасу посетил желанный гость Махарадж Кумар, наследный принц Сикима крошечного государства, расположенного вдоль части нашей границы с Индией, недалеко от Драмо. Он был очень приятным человеком, высокий, сдержанный, мягкий и спокойный, с большими ушами. Принц привез с собой чудесную новость в письме от индийского общества Махабоджи. президентом которого он был. Эта организация, которая представляет буддистов всего субконтинента, приглашала меня участвовать в празднествах Будда Джаянти, которыми отвечалась 2500-я годовщина со дня рождения Будды. Я был вне себя от радости. Для нас, тибетцев, Индии — это Арьябхуми, страна святости. Всю свою жизнь я мечтал совершить туда паломничество. Больше всего я хотел посетить именно эту страну. Кроме того, поездка в Индию дала бы мне возможность говорить с пандитом Неру и другими духовными наследниками Махатмы Ганди. Я отчаянно хотел установить контакт с индийским правительством, хотя бы только для того, чтобы увидеть путь, по которому развивается демократия. Конечно, была вероятность, что китайцы меня не отпустят, но я должен был приложить все силы. Поэтому я пошел к генералу Фан Мину, взяв с собой это письмо. К сожалению, Фан Мин был, несомненно, самым неприятным человеком из всех местных представителей китайских властей. Он принял меня достаточно вежливо, но когда я объяснил причину своего прихода, он стал отвечать уклончиво. Мысль о моей поездке в Индию не представлялась ему здравой. У меня опустились руки. Было очевидно, что китайские власти намереваются препятствовать мне даже выполнению моих религиозных обязанностей. Прошло несколько месяцев. О Будда Джаянте больше не было сказано ни слова. Прошло еще две недели. И я уже стал забывать всю эту историю, как вдруг пришел Джан Цзэнь У, который только что вернулся из Пекина, чтобы сообщить мне. Китайское правительство решило, что было бы неплохо, если бы я поехал сам. Я был так рад, что не верил своим ушам. Но будьте осторожны, предостерег он меня. В Индии много реакционных элементов и шпионов. Если вы попытаетесь иметь с ними какие-то дела, то я хочу, чтобы вы поняли, в Тибете произойдет то, что произошло в Венгрии и Польше. Он намекал на жестокое подавление России и восстаний в этих странах. Когда он кончил говорить, я понял, что должен скрыть свою радость и сделал все, чтобы показаться обеспокоенным. На этом встреча окончилась. Генерал встал и, соблюдая по своему обычаю все формальности, покинул меня. Как только он ушел, я выскочил и, улыбаясь души, рассказал новость своему персоналу. Через несколько дней я услышал интересную историю об этом повороте китайских властей на 180 градусов. Стало известно, что индийское консульство в Лхасе запросило моих чиновников, собираюсь ли я в Индию, чтобы принять участие в празднествах. Получив отрицательный ответ, индийцы передали это известие своему правительству. В результате господин Неру лично выступил в мою защиту. Однако китайские власти все еще не хотели отпускать меня. И только когда Джан приехал в Лхасу и обнаружил, что индийский консул рассказал некоторым людям о вмешательстве в Неру, китайцы под угрозой испортить китайско-индийские отношения были вынуждены изменить свое решение. В конце концов, я выехал из Лхасы в конце ноября 1956 года. радуясь перспективе свободно передвигаться без постоянного надзора китайцев. На вершине перевала Натху находилась большая пирамида из камней, увешанная разноцветными молитвенными флагами. По обычаю каждый из нас добавил по камню в пирамиду. Мы прокричали изо всех сил «Лхагьелло» — победа богам, и начали спускаться в королевство Сикким. На другой стороне чуть ниже вершины перевала нас встретила в тумане группа приветствующих, которая состояла из военного оркестра, игравшего тибетский и индийский национальные гимны, и нескольких официальных лиц. От границы меня с эскортом проводили до небольшого поселения на самом берегу озера Цонго, где нам предстояло провести ночь. К тому времени стало уже очень темно и холодно, и снег покрывал землю толстым ковром. Прибыв в селение, я обнаружил прекрасный сюрприз. Встретить меня туда приехал и Церрин Поче и Гелот Хон Дуб. Их обоих я не видел уже несколько лет. Лапсан Самтен и маленький Тензин Чойн ехали со мной, так что сейчас впервые в жизни встретились все пять братьев. Ожидавший нас самолет был намного комфортабельнее, чем тот, на котором я летал в Китае. На нем мы прилетели в Алахабад, где сделали остановку на обед, а затем этим же самолетом прибыли в аэропорт Палам в Нью-Дели. Когда мы проносились на высоте тысяч футов над густо населенными индийскими городами и сельскими районами, я думал о том, насколько по-разному воспринимается Индия и Китай. Я еще никогда не был здесь, но уже чувствовал, какая огромная пропасть существует между укладами жизни в этих двух странах. Так или иначе, Индия была гораздо более открытой и свободной. Это впечатление еще усилилось, когда мы приземлились в индийской столице. Был выстроен большой почетный караул. Нас встречали господин Неру, премьер-министр, и доктор Радхак Кришнан, вице-президент. Все это было гораздо красочнее и торжественнее, чем все, что я видел в Китае. Но в то же время каждое слово и в приветственной речи премьер-министра, и в частной беседе с деятелями не столь высокого ранга носило оттенок искренности. Люди выражали свои чувства, они проговаривали то, что, как они считали, обязаны говорить. Не было никакого притворства. На следующий день я совершил паломничество на берег реки Джамны. К месту, где произошла кремация Махатмы Ганди. Здесь было тихо и красиво. Я чувствовал счастье от того, что пребываю здесь, что я гость народа, который, как и мой народ, страдал от иностранного господства, что нахожусь в стране, которая приняла принцип Ахимсы, учение Махатмы, а не насилии. Когда я молился... Стоя там, я ощущал одновременно и большую печаль, потому что не имел возможности встретиться с Ганди лично и великую радость, которая давал мне замечательный пример его жизни. Для меня он был и продолжает оставаться идеальным политиком, человеком, который поставил свою веру в альтруизм выше всяких личных соображений. Я был убежден также, что его преданность движению ненасилие это единственный путь. ведение политики. Следующие несколько дней были посвящены празднованию Будды Джаянти. Участвуя в нем, я говорил о своей вере в то, что учение Будды может вести не только к миру в душах отдельных людей, но и к миру между народами. У меня также была возможность участвовать в дискуссиях со многими последователями Ганди о том, как удалось Индии добиться независимости путем ненасилия. Одно из главных моих открытий в этом отношении состояло в том, что в Индии, хотя банкеты и приемы, на которые меня часто приглашали, были гораздо менее утонченными, чем те, на которых я присутствовал в Китае, на них преобладала атмосфера чистосердечия, способствующая развитию искренних дружеских отношений. Это было прямо противоположно тому, что я испытал в Китайской Народной Республике, где существовало мнение, что возможно изменить мировоззрение людей, оказывая на них давление. Теперь у меня было с чем сравнивать, и я мог сам убедиться, что это ошибочное представление. Только путем развития взаимоуважения в обстановке искренности может поддерживаться дружба. Только так можно изменить взгляды людей, но никак не силой. В результате этих наблюдений, и помня старую тибетскую пословицу, что узнику, которому удалось бежать, не стоит попадаться снова, я стал подумывать о том, чтобы остаться в Индии. Я решил воспользоваться возможностью и попросить о предоставлении мне политического убежища, когда встречусь с пандитом Неру, что я вскоре и сделал. Я встречался с премьер-министром несколько раз. Это был высокий, красивый человек, нордические черты которого еще больше подчеркивала маленькая гандистская шапочка. По сравнению с Мау, он казался менее самоуверенным, и в нем не было ничего от диктатора. Он был правдивым человеком, вот почему позднее Джоэн Лаю удалось вести его в заблуждение. Во время нашей встречи я... подробно изложил полную историю того, как китайцы захватили нашу миролюбивую страну, как мы были не подготовлены к встрече врага, как я отчаянно пытался сотрудничать с китайцами, поскольку осознавал, что никто во внешнем мире не готов признать наше законное право на независимость. Сначала он слушал и вежливо кивал, но думая, что моя страстная речь оказалась, может быть, слишком длинной для него. И через некоторое время стало видно, что его внимание ослабло, он почти перестал кивать. Наконец он взглянул на меня и сказал, что понял, о чем я говорю. — Но вы должны уяснить, — продолжал он несколько раздраженно, — что Индия не может поддержать вас. Когда он говорил на своем четком, прекрасном английском языке, его длинная нижняя губа вибрировала как бы в такт звукам звуком его голоса. Это было плохо, но не совсем неожиданно. И хотя Неро уже ясно дал понять, какова его позиция, я продолжил разговор, сказав, что думаю попросить убежища в Индии. Он опять возразил, вы должны вернуться в свою страну и постараться работать с китайцами на основе соглашения из семнадцати пунктов. Я не согласился с ним, ответив, что уже пытался сделать все возможное и добавил, что всякий раз, когда я думал, будто достиг понимания со стороны китайских властей, они обманывали мое доверие. А теперь обстановка в Восточном Тибете настолько плоха, что я боюсь массовых насильственных выступлений, которые могут закончиться уничтожением целой нации. Как же я могу поверить, что соглашение из 17 пунктов останется в силе? Наконец, Неру сказал, что он лично поговорит на эту тему с Джоэн Лайем, который должен был прибыть в Индию как раз на следующий день, сделав остановку по пути в Европу. Он также обещал договориться о моей встрече с китайским премьер-министром. Тем временем я, наконец, начал свое паломничество к святым местам Индии, во время которого постарался выбросить из головы всякую политику. К сожалению, оказалось совершенно невозможным, Стряхнуть с себя тревожные мысли о судьбе моей страны. Панчен Лама, который сопровождал меня повсюду, был постоянным напоминанием о нашем ужасном положении. Это был не тот добрый и скромный мальчик, которого я знал раньше. Постоянное давление китайцев, которое испытывал на себе его незрелый ум, неизбежно сделало свое дело. Но все же у меня было несколько моментов, когда я мог полностью отдаться глубоким чувствам радости и благоговения, пока совершал поездку по всей стране от Санчи Каджанты, затем Бадгаю в Сарнатх. Я чувствовал, что вернулся на свою духовную родину. Все казалось необъяснимо знакомым. В Бекхаре я посетил Наланду. самый большой и наиболее знаменитый буддийский университет, который лежит в руинах уже сотни лет. Здесь учились многие тибетские ученые. И теперь, когда я смотрел на жалкие груды камней, все, что осталось от колыбели глубочайшей буддийской философии, я снова убеждался, насколько верно учение о непостоянстве. Наконец, я достиг Бадгайи. Я чувствовал себя глубоко взволнованным, тем, что нахожусь в том месте, где Будда достиг просветления. Но мое счастье было недолговечным. Пребывая там, я получил записку от своих китайских сопровождающих, в которой говорилось, что Джо Энлай возвращается в Дейли и желает видеть меня. Затем уже в Сарнатхе я получил телеграмму от генерала Джан Дзинь У, в которой мне предлагалось вернуться в Лхасу немедленно. «Вероломные реакционеры и пособники империалистов замышляют переворот, и мое присутствие настоятельно необходимо», — так было сказано в ней. Я приехал обратно в Дели, на вокзале меня встречал китайский посол. Здесь я вновь заявил довольно резко, что обеспокоен той линией поведения, которую проводят китайцы в Тибете. заставляя нас принимать нежелательные реформы, несмотря на неоднократные, недвусмысленные заверения в том, что не будут делать ничего подобного. Он отвечал, как всегда, с приятной улыбкой, что председатель Мао объявил, будто никакие реформы не будут водиться в Тибете, по крайней мере, еще шесть лет. А если и тогда мы будем еще не готовы, то они могут быть отложены хоть на пятьдесят лет, если это необходимо. Китай хочет только помочь нам. Видя, что не убедил меня, Джо продолжал, что понимает, я хочу нанести визит в Халимпонг. Это было правдой. Меня попросили дать некоторые учения многочисленному тибетскому населению, которое проживало там. Он убедительно советовал мне этого не делать, так как там полно шпионов и реакционных элементов. Также добавился, что я должен доверять индийским деятелям с большой осторожностью. Одни из них надежны, но другие опасны. Затем он переменил тему, не соглашусь ли я, спросил он вернуться в Наланду и, в качестве представителя Китайской Народной Республики, вручить местной организации денежный чек и останки Тансьена, китайского духовного мастера. Зная, что на этой церемонии будет присутствовать пандит Неру, я согласился. Когда я увидел индийского премьер-министра в очередной раз, при нем был экземпляр соглашения из 17 пунктов. Он снова убеждал меня вернуться в Тибет и сотрудничать с китайскими властями на основе соглашения. Этому нет никакой альтернативы, сказал он, добавив, что должен четко выразить свое мнение о невозможности предоставления Индии какой бы то ни было помощи Тибету. Он заявил мне также, что я должен поступить так, как посоветовал Джоэн Лай, и вернуться в Лхасу, не задерживаясь в Калимпонге. Но когда я стал настаивать на поездке в Калимпонг, он вдруг изменил свое мнение. «Индия — свободная страна», — в конце концов сказал он. «Вы не нарушите этим никаких ее законов». Затем он обещал сделать все необходимые распоряжения для этого визита. Когда я поехал в Калькуту поездом с небольшим числом сопровождающих меня лиц, был февраль 1957 года. И помню, что по дороге моя мать, не признавая никаких условностей и чувствуя себя совершенно непринужденно, достала маленькую печку и приготовила вкуснейшую тукпу, традиционный тибетский суп с лапшой. После прибытия в столицу Западной Бенгалии мы остановились там на несколько дней, а затем вылетели на север в Бакдору, где жаркие просторы индийской равнины сменяются начинающимися здесь скалистыми отрогами Гималаев. Последний участок пути мы проехали на джипе. Когда приехали в Калимпунг, я остановился в том же самом доме, принадлежащем бутанской семье, в котором останавливался и мой предшественник во время своего бегства в Индию. Они отвели мне ту же самую комнату, в которой жил он. Странным совпадением было попасть в этот дом в таких похожих обстоятельствах. Это очень дружелюбная семья была семьей бутанского премьер-министра, позднее убитого. У них было три молодых сына, самый младший из которых проявлял большой интерес к гостю. Он заглядывал в мою комнату, как бы проверить, не надо ли мне чего, а затем со смехом скатывался вниз по перилам. Вскоре после прибытия я встретился с Лукхангвой, моим бывшим премьер-министром, который недавно приехал из Алхасы под предлогом совершения паломничества. Я был очень рад видеть его, хотя мне стало сразу ясно, что он в высшей степени не одобряет моего возвращения домой. Два моих брата, которые тоже приехали в Калимпонг, Были согласны с ним и теперь стали пытаться убедить меня остаться. Они втроем также просили кошак не разрешать мне возвращаться. Пока братья были в Бодгайе, они установили контакт с некоторыми сочувствующими индийскими политиками. Один из которых Джая Пракаш Нараян обещал при ближайшем благоприятном случае поднять голос Индии в защиту свободы Тибета. Мои братья, Лукхангвы и некоторые другие, считали, что когда это произойдет, Неру будет вынужден поддержать независимость Тибета. Кроме того, Индии совершенно невыгодно, что на ее северной границе находятся китайские войска, но я не был в этом всем убежден. Я спросил Нгабо Нгаванга Джигме, главу той делегации, которые принудили подписать соглашение из 17 пунктов. тоже сопровождавшим меня. Что он думает? Его совет состоял в том, что был бы смысл остаться в случае, если бы существовала возможность выдвинуть определенный план, но за неимением ничего конкретного он считает, что нет никакой альтернативы, кроме возвращения. Я проконсультировался с оракулами. Далай-лама может спрашивать совета у трех основных оракул. Двое из них, из Найчунга и Гадонга, присутствовали здесь. Оба они сказали, что я должен вернуться. Когда во время одной из консультаций вошел Лукхангва, Оракул очень рассердился и приказал ему оставаться снаружи. Оракул, казалось, знал, что Лукхангва принял свое решение. Но Лукхангва не обратил на него внимания и сел. Позднее он подошел ко мне и сказал: Когда люди приходят в отчаяние, Они просят совета у богов, а когда боги приходят в отчание, они говорят неправду. Двое моих братьев были непреклонны в том, что я не должен возвращаться в Тибет. Оба они, как и Лукхангва, были сильными личностями и обладали даром убеждения. Никто из них не мог понять моей нерешительности. Они полагали, что когда само существование тибетского народа находится под угрозой, необходимо противостоять китайцам любым возможным способом. А для этого, считали они, было бы лучше всего, если бы я остался в Индии. Тогда стало бы возможным просить иностранной помощи, которую, как они были уверены, легко получить. По их убеждению, Америка обязательно должна была помочь нам. Хотя в то время не шло речи о вооруженной борьбе против китайцев. Братья без моего ведома уже связались с американским центральным разведывательным управлением. Несомненно, американцы считали, что имеет смысл оказывать ограниченную помощь тибетским борцам за свободу. Не потому, чтобы заботиться о независимости Тибета, но в качестве составной части их всемирной программы по дестабилизации коммунистических правительств. С этой целью они сбрасывали партизанам самолетов некоторое количество легкого вооружения. Также американцы планировали, чтобы ЦРУ обучило некоторых из них технике ведения партизанской войны, а затем забросило их на парашютах в Тибет. Естественно, мои братья сочли благоразумным сохранить эту информацию в тайне от меня. Они знали, какова была бы моя реакция. Когда я объяснил, что могу понять логику их доводов, но не могу принять их, Гилот Хундуб стал проявлять признаки возбуждения. Он был и сейчас остается самым рьяным патриотом из всех моих братьев. У него сильный характер. Его целеустремленность иногда доходит до упрямства, но у него доброе сердце. Так на него сильнее, чем на кого-либо из нас, подействовала кончина нашей матери. Он сильно плакал. Так сэр Ринпоче более мягок, чем гелотхон дуб, но под его спокойствием и внешней веселостью кроется твердый и непреклонный характер. На него можно положиться в критический момент, но тогда он был весьма раздражен. В конечном счете им не удалось убедить меня, и я принял решение вернуться в Тибет, чтобы дать китайцам последний шанс выполнить свои обязательства, как советовал мне Неру и в чем заверял меня Джо Энлай. Наконец, с тяжелым сердцем, я отправился в обратный путь в Лхасу, во второй половине марта 1957 года. Я был опечален еще и тем, что в последний момент Лапсан Самтен принял решение остаться в Индии, поскольку плохо себя чувствовал после недавней операции аппендицита. Когда показалась граница, я попрощался с последними индийскими друзьями. Все они плахали, я еще больше упал духом. Среди разноцветных тибетских молитвенных флагов Развивалась, по крайней мере, дюжина кроваво-красных знамен Китайской Народной Республики.